После взлета в муках убираю шахи. К хорошему привыкаешь быстро и легко. Отвыкаешь трудно. Такая вот диалектика. Уф, наконец-то. Блин. Шустро ухожу в антрацитовое небо с блестками звездей. В набор не шибко. До места километров сто пятьдесят с гаком. Штатные три километра всяко наберу. Важнее до рассвета успеть, да и горючку поберечь надо бы для боя, которому чует сердце все непременно быть. Ничего не слышал о таком десанте. Хотя историей ВДВ интересовался, не воздушных десантов вообще. РКК, насколько помню, дважды пытались большие десанты бросать. Необраза без особого успеха, мягко говоря. Такое чувство Допустили все ошибки, какие только были возможны. Штабные, плюс невезение. Посмотрим, как оно теперь будет. Десантников что в Союзе, что в России, всегда отбирали из того штабела, разумеется, и неслабо готовили. До военного формирования части небитые и тренированные без спешки. Идея тоже неплоха. Парализовать снабжение, внести разброд по тылам, где у немцев надо думать тщатей, ну не так, чтобы вовсе нет. Тевтоны вояки крутые и таких ляпов не допускали. Но что по минимуму и далеко не первого сор, это уж как пить дать. Обстановка на фронте для них не так с тобой очень здорово складывается здесь. Резервы надо думать, с колёс в бой бросать, пока избегают, накапливать, то есть. Но когда начнут И так тоже придется. С колес, в смысле. А начнут, полагаю, сегодня с утра. Собирались, во всяком случае, по всему судя. Иначе им Алоисыч пропишет. Небось ни один уже ковер изгрыз. Опять подо мной Брест. Святает уже. Но с более чем двух тысяч. Один хрен, ни черта не разобрать. Видно лишь, что город... Отсюда выглядит целым, почти. А так, да кто же его разберет? До места еще минут пятнадцать. Чайки взлетели минут на десять раньше, и тарахтеть им минут на пятнадцать дольше. Если фрицы взлетят, может, и уже с рассветом, то дай бог им не успеть, и потом минут пять продержаться. Нет, с бяло подляски не прилетят. Тот аэродром аккурат между площадкой высадки и городом. Так что десантура наверняка уже там. Или я ничего не понимаю в десантуре. Ага, вон они, ТВ-3, пары тысяч ниже. Действительно, не заметить трудно. Все никак не могу привыкнуть. Как увижу эти величавые громадины, каждый раз дух захватывает. А ведь и на 380... летать доводилось. Один раз. Нет. Есть у них всё-таки что-то вот э- такая. Слона с другой планеты. Не то из бреда Герберта Уэллса с Жюль Верном. Некая даже ассоциация с динозаврами возникает. Разжалованные в десанте транспортники бывшие бомбёры идут колонной звеньев по три машины. Частью Площадка десантирования частью уже обратна. Всего десятка три, пожалуй. Много. Жаль, не полюбуюсь процессом выброски. Экзотика. Всего в него до тридцати рыл влезала. Перед выброской выползали на плоскости и болтались на них, держась за Лера. Потом по команде выпускающего отпускали Лер и соскальзывали вниз. Цирк. Но я ему ночью не зритель, вы, потому что на западе появились уже малюсенькие такие точечки, вскоре прекратившиеся в чёрточки, а затем в забоченно поспешающих худых честёрка. Видно совсем плохо у фрицев с сестрителями. Они ниже меня к тому же. Видно спешили очень и не успели набрать высоту. Пара сразу ко мне. Эх, если бы не задача на прикрытии, как бы я сейчас с ними замечательно развлекся. Впрочем, тогда они ко мне и не полезли бы. Наученные уже. Со снижением набираю скорость. Курсы почти встречные с той парой. Четверка же рванула к бомберам, которые остались левее и уже сзади. Успеваю заметить... поรมелкившую внизу а громаднейшую поляну, буквально усеянную белыми куполами. У нас-то купола тёмными были, боевые. По ней вовсю суетятся уже какие-то грузовички. Трофеи надо думать. Узнаю родимый рот войск. Слягал, уложив птичку на левую плоскость, демонстрируя желание отправиться на выручку бомбёром. Немцы тоже ложатся, но на правые. явно мечтает срубить меня на вираже а вот и фигушки вам резко ухожу вправо и тут же снова влево не успели фрицы проскочили настолько быстро что я едва едва очередь успел дать попал а чёрт его знает неважно впрочем четвёрка заходит уже на первую тройку бомбёров меня не ждут наоборот похоже целиком и полностью у охотничьем азарте не ещё бы такая дичь наверное представляет уже себе как перед фрау в штабе форсить будут или в отпуске не будет у тебя отпуска вражина имея в виду, что ещё и обзор назад у них очень даже не очень скорость сбросили и похоже собираются причёсывать от начала колонны звеньев и до конца. Поведущим полагают. Я их тоже причешу. Но лучше. Скорость у меня ж-то надо, даже с избытком чуток. Хорошо нагоняю, неспешно так. Четвёрка только над одним пройти успела, а уже в тройём крайний сзади ведомый не успел даже огонь открыть, будто разорвал его изнутри. Пушки, они и есть пушки, не пулеметы, в смысле, какие-нибудь, у меня. ТВ, похоже, тоже горит, однако. Успел краем глаза увидеть, как с плоскостей сыпется десантура. А передо мной уже ведущий второй пары, поопытней, крутится, как вошь на гребешке. Переложил влево, затем вправо. Я же иду следом, тупой, как сибирский валенок. Потому как никуда не денется он с подводной толодки. Эмиль и Шаку на виражах не противник, а скорости у них нет. Периферийным Щуку за первой парой. Они ушли в набор и теперь разворачиваются, чтобы мне в хвост зайти на скорости уже. Похоже, я этих не зацепил. Жаль. И впрочем, мой конфидент докрутится таки. «Да, и попал, под раздачу. Тут главное момент не упустить». Вот он лег на правую плоскость, но не окончательно как-то. Чувствуется, долю секунды спустя определенно переложит на левую, но сейчас... Оп! На опережение очереди из всего бортового есть контакт. Дымом сразу весь целиком окутался и провалился вниз. Так, с закрытым фонарём и пошёл в земле. Следующая пара так и успела уже нырнуть от меня под бомбёры. Высоты немного, метров 500. Для боевого десантирования обычное дело. Для полноценного размена до скорости им не хватит, но не догнать. Натурально я под бомбёры на скорости, потому что та первая пара успела уже вернуться по мою душу. Не обращаю внимания на прикрываемых, а напрасно. Пулемёты на них дрянные, конечно, стоят. Те же ДА или ДА-2. Ну до фига их, и если бомбёр эти всем звеном дружно оббиваются, то можно и агрести. Вот как сейчас. За ведущим мейсером дымная полоса. Не фатально, но лучше уходить домой от греха. Что они исполняют? вместе с ведомым. Я же за той парой, что в нис сорванула. Не догоню, конечно, так да хоть согреюсь, шутка. На самом деле, нельзя допустить, чтобы они подходящие или уходящие табешки в барюхат тканули. А пока я у них на хвостах, они на такие глупости отвлекаться не станут. Уф, а то гонал